Нам нужно было перейти на новую позицию за холмом. Пикирующие над позициями бомбардировщики резко падали и уходили вверх. Приводили раненых, пленных, танки ползли вперед, и батальон вступал в бой. Артиллерийское подразделение связи отвечало за огневую поддержку. В ушах у меня звенит от грохота артиллерии, а микрофон гарнитуры прищемил щетину бороды. Я пишу это, сидя в ложбинке. Удар. В укрытии. Наша антенна привлекла огонь некоторых танков. Как раз когда я только собирался спустить аппаратуру пониже, с пункта управления огнем поступил сигнал. Цель номер один взята. Батальон задерживают танки противника, а пехота удерживает опушку леса. Минометы к бою. Мы открыли огонь. Цели были как на ладони. Пехота Противотанковые пушки и орудийный тягач. Некоторые наши танки тоже застряли. Появились эскадрильи пикирующих бомбардировщиков и ринулись в атаку. Штурм возобновился. Зенитчики и танкисты встретились на нашем пункте. Зенитная артиллерия собиралась выдвинуться и приключиться к ведению огня по танкам противника. Мы вернулись голодные и замерзшие, нас разместили в сарае для замачивания льна среди чудесных сибристых серых кип. Я разложил на полу несколько снопов льна и упал на них, не убирая оружие. Спал как бог. Проходили дни, и ничего не происходило. Я снова привел себя и свое белье в порядок. Немного писал и читал. Какое удовольствие иметь под рукой хорошую книгу. Я прочитал Бездельника Эйхендорфа, рассказ Штифтера и несколько отрывков из Шиллера и Гёте. Это еще один из мостов, наведенных войной между отцовским поколением и моим. Один из совсем небольших Величайшими являются испытания, переживаемые во время самой войны. Насколько лучше мы понимаем теперь друг друга, отец. Исчезла пропасть, разделявшая нас иногда в годы моего взросления. Это встреча единомышленников, и она делает меня очень счастливым. Ты говорил об этом в одном из своих писем, и я могу только согласиться с тем, что ты говоришь. Ничто не связывает нас более тесно, чем то, что нам выпало вынести лишения, тяготы и опасности. И фактически мы побывали буквально в тех же самых местах в августе, Лиде и на Березине. Я прошел по местам твоих сражений. Теперь я понимаю то, о чём ты мне рассказывал, потому что пережил то же самое и знаю, на что должны быть похожи четыре года в России. Жизненный опыт лучший учитель. Было время, когда я и люди моего поколения говорили "да", думая, что понимаем. Мы слышали и читали о войне и приходили в возбуждение так же как более молодое поколение сегодня приходит в возбуждение, когда следит за новостями. Но теперь мы знаем, что война совершенно не похоже ни на одно из описаний, каким бы хорошим оно ни было. И что самые существенные вещи не расскажешь тому, кто не знает этого сам. Между нами, отец. Нам нужно только затронуть одну струну, чтобы получить все созвучие, нанести только один мазок одной краской, чтобы получить всю картину. Наше общение состоит лишь из реплик Общение между товарищами. Итак, вот кем мы стали товарищами. Глава 3. Путь на Калинин. Хорошо идти по замерзшим дорогам этой страны, с холмами, увенчанными деревнями. Но 55 километров — это очень много. Мы потратили на них время от 8:00 утра до двух часов пополудни следующих суток а потом не нашли свободных помещений для постоя. Несколько домов у вместе нашего отдыха были распределены уже давно. Но ребята втиснулись в переполненные комнаты, решив находиться в тепле, даже если придется стоять. Сам я забрался в конюшню и ухитрился проспать до семи.